Вместе с дикой застенчивостью дикое бесстыдство, особенно с женщинами. «Мне кажется, что в теле его величества целый легион демонов похоти», — говорит лебмедик Блюментрост. Он полагает, что скорбутика, то есть цинга царя, происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости. По выражению одного русского из новых у царя политическое снисхождение к плотским грехам. Чем больше грехов, тем больше рекрут. А они ему нужны. Для него самого любовь только побуждение натуры. Однажды в Англии по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в 500 геней, он сказал Меншикову, «Ты думаешь, что и я такой же мод, как ты?» «За 500 геней у меня служат старики с усердием и умом, а это худо служило, сам знаешь, чем». Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью. «Ты все-таки лучше всех, Катенька». О динщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил будто бы царю Такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка любезника, находился у царя в столь крайней конфиденции, интри комурных, что они имели общую любовницу. Говорят и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меньшикова, который заменил Лефорт. Меньшиков этот муж из подлости, происшедший который по изречению самого царя в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой, имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами, кажется, всему конец. оглядишь опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим «Алексашию миленьким». «Дитятком сердешненьким!» И тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, в охмелю сказал царевичу, «Не видать тебе короны, как ушей своих. Она моя!»